Глава 6. Триумфальное шествие. Эпиграф. «Скажите, пожалуйста, куда мне отсюда идти?» «А куда ты хочешь попасть?» – ответил кот. «Мне все равно», – сказала Алиса. «Тогда все равно, куда идти?» – заметил кот. Льюис Кэрол. «Алиса в стране чудес». Любое млекопитающее, появившееся на планете, заняло определенный ареал обитания. Лишь один вид, человек разумный, за несколько десятков тысяч лет, сумел распространиться по всей суше и везде занять вершину пищевой цепи. Рассмотрим здесь этапы этого триумфального шествия человека. Азия. Ближний Восток всегда был естественным продолжением северо-восточной Африки и для пасущихся животных, и для охотившихся на них людей. Миллионы лет назад, вскоре после появления Homo erectus в Африке, он пересек Левант и достиг Кавказа. Те ранние волны человекообразных не дожили до наших дней. А вот кроманьонцы, как мы уже выяснили, совершили успешную миграцию в Азию около 50 тысяч лет назад. По предположению климатологов, изменения климата в те времена превратили Сахару в необитаемую пустыню, что вынудило наших предков искать более благоприятные места обитания. Горные районы Западной Аравии задерживали влагу, преобладающих там западных ветров, дующих со стороны Красного моря. Благодаря относительно влажному климату могли возникнуть характерные для саванны условия, подходящие для охоты людей той эпохи. Изобилие жвачных животных облегчало охоту и численность населения росла. Даже сегодня, далеко на север от города Медины, расположенного в Саудовской Аравии, Простирается узкая полоса степи, уникальная для суровых условий большей, большей части Аравийского полуострова. В прошлом эта степная полоса могла быть частью области с подобной экосистемой, простиравшейся на юг от залива Акаба, ныне на территории современной Ордании, и служившей своеобразным коридором, открывающим путь из Африки в Евразию. Первые представители современного человека достигли Ближнего Востока, вероятно, около 50 тысяч лет назад, в период, когда климат региона был теплым и влажным, а восточная часть Сахары отступила, открыв путь к Красному морю. Вскоре начался самый засушливый период в истории Сахары, длившийся с 40 до 20 тысяч лет назад. Возвращение в Африку стало невозможным, и тогда основная масса людей направилась на восток. Перед ними расстилавилась безбрежная степь от залива Акаба в Северном Иране до Центральной Азии и Монголии. Мир людей оказался на долгие годы разделен на африканский и евроазиатский. Вероятно, часть людей направилась на запад, в сторону Балкан. Однако горы и леса Балканского полуострова были непривычны для них. Поэтому основной поток мигрантов продолжил движение в восточном направлении. Это подтверждается и данными генетических исследований. На востоке они натолкнулись на высокогорье Центральной Азии, Гиндикуш, Гималаи и Тяньшань. В соответствии со старой пословицей «умный в гору не пойдет, умный гору обойдет» эти древние люди не стали покорять вершины. Горы разделили наших мигрантов на два потока. Один поток двинулся на юг, в сторону Индии, другой на север, в самое ц... сердце Центральной Азии. Был еще один поток иммигрантов, который двигался вдоль южного побережья Азии и добрался до Австралии. Используя методы анализа ДНК и Игорь y хромосомы, описанные в главе 2, ученые установили, что выбравшие южное направление столкнулись там с прибрежными мигрантами. Пришедшие оказались сильнее, они брали себе жен из прибрежной популяции, а мужчин изгоняли или убивали. В дальнейшем потоки, разделившиеся в высокогорье Центральной Азии, продолжали расходиться, и их ветви заселили в Восточную Азию. Те, кто выбрал северное направление, проникли в регион из степей Южной Сибири примерно 35 тысяч лет назад. Выбравшие южный маршрут появились там раньше. Современные генетические исследования населения Восточной Азии подтверждают именно такую последовательность заселения. Отдельные группы охотников-собирателей продолжали движение на север. Стоянки первобытных людей возрастом более 30 тысяч лет обнаружены в районе Охотского моря. Правда, таких стоянок немного. Большинство найденных стоянок значительно моложе, и их возраст не превышает 25 тысяч лет. В те времена еще продолжался ледниковый период, и уровень моря был на 100 метров ниже современного. Япония еще не была островом, а вместе с Сахалином соединялась перешейками с материком. Климат здесь был такой же, как и в Восточной Азии, а фауна включала типичных для того времени животных – мамонтов, оленей и других. Естественно, здесь появились и люди. Пришли они сюда примерно 40 тысяч лет назад. Они проникали в будущую Японию как с севера, так и с юга. Со временем на Дальнем Востоке, включая Приамурье, Курилы, Сахалин и Японские острова – сформировался народ, который известен под названием Айны. С окончанием ледникового периода, около 12 тысяч лет назад, уровень моря повысился, и японские острова оказались отрезаны от моря, от материка. Древние предки современных японцев начали селиться на японских островах примерно 15 тысяч лет назад. При этом постепенно они начали теснить и истреблять Айнов завершением ледникового периода японские острова покрылись густыми лесами, изобилие дичи и богатые рыбой прибрежные воды обеспечивали местное население всем необходимым, и поэтому здесь долгое время не возникала потребность в развитии сельского хозяйства. Земледелие появляется на островах лишь около пяти с половиной тысяч лет до нашей эры. Почти до начала первого тысячелетия до нашей эры население архипелага жило в относительной изоляции от материка. Лишь в середине этого тысячелетия на острова прибыла новая волна поселенцев из Азии, принесшая с собой новые технологии и культурные изменения. Люди заселяли даже малопригодные для нормальной жизни районы. Археологические находки свидетельствуют, что человек появился на восточном склоне Гималаев уже 6700 лет назад, а уже через 2000 лет эти территории стали постоянно обитаемые. По-видимому, в те времена климат в этих высокогорьях был более благоприятным для жизни. Генетические исследования, проведенные в начале 21 века, показали, что в ДНК местных жителей произошли мутации, позволившие организму адаптироваться к жизни в условиях высокогорья и пониженного содержания кислорода в воздухе.